Глава 58. Леди Девиленг уже замужем. Известил изумленных и мира Нарински. За тем чужеземцем, Велгелом Завоевателем, который сейчас вторгся на вашу территорию. Поэтому ее брак с Лером Ромондом недействителен. Вы видели брачную татуировку? Да. Растерян ответил лорд Ландри. Это была татуировка от брака с другим мужчиной. Тихо произнесла Элия. Запястье императора чисты. Она показала всем оба запястья повелителя, осторожно подняв сначала одну руку Ромонда затем вторую. «Как вы понимаете, мы не могли потребовать у леера показать наличие татуировки. Да и сомнений в законности брака не было. Леди Девелинг выглядела очень искренней. Причем все время с тех пор, как появилась во дворце». «Настоящее имя леди милиты леди Эмили Девилинг, а не Мелита Девилинг», – сухо проинформировал владыка. «Похоже, что эта дама тщательно подготовилась к тому, чтобы преподнести повелителю чужих земель из-за океана на блюдечке Лиэра дворец и всю Элию. Неужели вы, как глава службы безопасности, даже не поинтересовались настоящим именем фаворитки-повелителя?» «Я не идиот, ваше величество». Конечно, был отправлен человек с соответствующим письмом к лорду Девелингу в крепость на северной границе. Лорд ответил, что леди Милита Девелинг — его единственная дочь, и приложил ее мини-портрет. «Неудивительно, что отец покрывал выходки дочери», — кивнул сам себе владыка. «А что с гвардейцем Эриком Роксвигом? Он тоже предатель?» Казалось, лорд Ландри не хотел в это верить. «Похоже на это. Возможно, он под действием темной магии, но уже слишком давно», — хмуро ответил Мира Наринский. Дальше мужчины поняли, что время терять нельзя. Во все домены империи необходимо отправить гонцов, чтобы местные жители подготовились к вторжению и нападению врага. Собрали ополчение. Нужно обратиться в органы магического надзора, чтобы призвали военно обязанных магов на службу, особенно стихийников. «Скоро корабли Вилгела будут у острова», — хмуро добавил владыка. «Маги-стихийники должны быть здесь уже сегодня. Потом чужеземцы заблокируют полеты в столицу». Через два дня изумленные лица главного острова оказались свидетелями того, как над городом пролетали десятки диких летунов со всадниками. Когда деклеты приземлились на летной дворцовой площадке лиера взору тех, кто стоял в карауле, предстали измученные и уставшие, ободранные и окровавленные люди в темных костюмах. Элия была в числе первых, кто встречал смельчаков, хотя перед ее глазами теперь предстала далеко не сотня, а, наверное, чуть больше половины от нее, или даже меньше. Взволнованный взгляд девушки среди фигур воинов стал искать одну единственную, и не находил. Но едва Элия почувствовала панику, знакомые бирюзовые глаза оказались прямо перед ней, запавшие и усталые. «Элия, я соскучился», — пробормотал мужчина, а затем тяжело выдохнул. «Корабли Вилгелы будут здесь через несколько часов. Мы задержали их, насколько смогли, но вывели из строя всего лишь четырнадцать уродцев». После последнего слова лорд Червинг потерял сознание. Элия в панике подалась навстречу магу, но лорд Бервик, не менее мага жизни, измученный и грязный, уже подхватил тело друга. Николас полностью истощен. Еле смог выговорить маг, как и все мы. Но он не ранен, не волнуйся. Подошла к нему уставшая бледная сестра. Твоя магия быстро поможет ему прийти в себя. Как ты? Элия слабо улыбнулась, с трудом отводя взгляд от мужчины, который за короткое время успел стать для нее самым нужным и дорогим. целая слава богу!» — криво улыбнулась сестра. Лорд Кестевик вдвоем с лордом Бервигом подхватил тяжелое тело Николаса и понес во дворец. Уставших мужчин быстро сменились здоровые гвардейцы. А Элия медленно пошла за ними, краем сознания отмечая, как тепло встретились владыка Русфи с сыном, как последний произнес. «Отец, мы на месте, слава предкам!» Но корабли Вилгела совсем недалеко. Стихийники должны приниматься за дело, чтобы помешать их продвижению. Еще девушка заметила, как наследник Русфии не сводит взгляда со своей жены, не выпуская ту из поля зрения. Элия обернулась. Оля обнималась со своим ужасным рогатым деклетом, что-то мурлыкая тому на ухо, не замечая пристальный взгляд мужа, а, может быть, просто делая вид, что не замечает». Через полчаса над столицей поднялся ураган. Ветер завывал так, что стекла в окнах дворца дребезжали, посуды и люстры подрагивали. Позже Элия узнала, что корабли Вилгела-завоевателя, медленно и угрожающе подлетающие полукругом к столице, вынуждены были остановиться. Вилгел побоялся, что из-за сильного неконтролируемого ветра корабли начнут сталкиваться и падать, и приказал выжидать. Благодаря искусственному урагану, Илийцы выиграли еще двое суток. Эффект внезапности нападения чужеземцев совсем сошел на нет. Но, похоже, Вилгелы это обстоятельство не очень смущало. Поэтому, когда и на третий день илийцы собрались провернуть тот же фокус с ураганом, стихийники Вилгелы устроили свое безобразие в погоде, от которого в столице летали крыши и кареты, выбивало стекла в окнах, а люди забивались по углам в домах и боялись высунуть нос. А потом тяжелые крепости корабли Вилгела стали грузно отделяться от огромной группы и на большом расстоянии друг от друга медленно и внушительно продвигаться к столице, на которую все-таки обрушился магический огонь врага, а затем и сами солдаты Вилгела с помощью магии стали спускаться на скалы острова. Ополчение к тому времени худо-бедно собрали, боевые маги тоже были готовы к защите и встречали врага во всеоружии. Элия потом очень многих вернула к жизни. Через некоторое время разведчики донесли элийцам подозрительную новость. Сорок кораблей отделились и направились на северо-запад. «Там остров Деда», — встрепенулась Оливия, подскочила и забегала по комнате, в которой собрались те, от чего решение зависело теперь то, что сейчас происходило в Элии. «Элия, когда он должен прийти в себя?» «Сегодня к вечеру». В домене Дарвига власть пока в руках лорда Редвига. «Надо что-то предпринять». Леди Аринская требовательно уставилась на присутствующих мужчин. У Элли же не укладывалось в голове, как сестра могла таким тоном разговаривать с мужчинами и так смотреть на них. Она, Элли, тоже могла быть смелой и отчаянной, но такой вот резкой и категоричной, как сестра, нет. «Уверен, что лорд Роксвик и леди Девелинг сбежали именно туда, больше некуда», задумчиво проговорил лорд Бервик и уже опутали интригами жителей острова. «Мы не можем оставлять столицу. Не уверен, что без темных норнесов солдаты справятся», твердо проговорил лорд Мирук. Гневный взгляд жены стал ему ответом. Еще это дурацкое предсказание», вдруг проворчала Оливия и посмотрела прямо на Элию. «Сделали из меня Жанну Дарка и из тебя мать Терезу». «Ты веришь в предсказания?» Осторожно поинтересовалась Элия, не став заострять внимание на необычных незнакомых именах. Сестра с кем-то сравнила их, и ладно. «Верю, почему нет?» — усмехнулась сестра. В черных глазах мелькнули тоска и отчаяние. «Пока часть совпадает. Спасем с тобой мир и разбежимся по своим делам. Если живо останемся». Элия заметила, как посмотрели на сестру сразу двое мужчин — муж и лорд Бервик. Первый настороженный цепко, второй задумчиво а потом еще и взглядами нехорошими между собой сцепились. «Нужно отправить к острову Дарвигов людей, корабли и предупредить», — снова заволновалась сестра. «Там Лукас, Рэм, Лими и Греф, и еще столько невинных людей». Вбежавший в комнату лорд Ландри рассказал совершенно ужасные новости. Разведчики донесли обстановку на острове Дарвига. Вся власть сосредоточилась у лорда Редвига. В домене введено чрезвычайное положение. Объявлено, что русфицы захватили дворец императора, герцога Дарвига с внучками. Миру Каринский якобы заставил одну из девушек выйти за него замуж. И еще Редвиг заявил, что Руссфия в сговоре с Вилгелом жестоким и помогает ему. «Сволочи!» – ругнулась сестра, а остальные мужчины произнесли слова покрепче. Элия только прикрыла глаза. «Если все так, то противостояние затянется» а жертв будет намного больше, чем она предполагала. Леди Милита, Девилинг и лорд Роксвик недавно прибыли на остров Дарвигов, якобы как раз с этими известиями из столицы. «Вот собаки драные!» – процедила Оливия странное ругательство. Элия не знала его, но была полностью согласна с сестрой. Эти двое точно драные собаки. Девушка не знала, кто были такие эти собаки, но, судя по выражению лица Оливии, Совершенно неприятные существа. Миру Каринский оказался прав. Главный остров Земли пока нельзя было оставлять без темных норнесов. Настоящее столкновение с кораблями завоевателя все же произошло. Армада, теперь шедшая разрозненными группами, состоящая уже из 120 кораблей, встретилась с 50 ильийскими небольшими маневренными кораблями. Но элицы, не считая себя настолько сильными, чтобы вступить с неприятельским флотом в открытую битву, решили пока только беспокоить его, постоянно осыпая ядрами на ходу. Это приносило малый урон чужеземному флоту, но не давало тому произвести новую высадку солдат на скалистый берег острова. Лорд Миру Каринский высказал одновременно ужасное и гениальное предложение. Илийцы должны поджечь несколько кораблей и направить их на корабли врага. Зрелище надвигающихся горячих судов вызвало настоящую панику в рядах вражеской флотилии, надежду и боль в сердцах элийцев. Неповоротливые суда, пытаясь избежать столкновения, с трудом маневрировали и снова сталкивались друг с другом, падая в пропасть. А элийцы, пользуясь замешательством неприятеля, напали на него сразу всеми силами. Битва продолжалась до глубокой ночи. элицы с близкого расстояния обстреливали плавучие крепости Вилгела слишком тяжелые для быстрых маневров. В результате несколько кораблей были сильно повреждены. Разгневанный Вилгел приказал наступать и ни под каким предлогом не отступать. Тогда темные нернесы показали, на что способны, и устроили светопреставление для всего вражеского флота. Еще долго чужеземцы будут вспоминать, как два воина в черном на огромных деклетах залетали на палубы кораблей, вспыхивали магическим огнем, и тот в мгновение ока все и вся уничтожал на своем пути. И снова стихийники устраивали ураганы и смерчи, мешающие чужеземцам начать кампанию по завоеванию Элии. А остров на многие мили стал покрываться обломками кораблей, построенных великими ремесленниками своих земель, расположенных далеко от земель Элии.